После года пребывания в Реймсе я увидел, что мне не избежать своей судьбы, и мой усталый дух смирился. Я позволил отвести себя в семинарию святого Сульпиция. Смотри за текстовое примечание, пятое. Размышляя больше, чем это свойственно моему тогдашнему возрасту, испытывая бессильное возмущение и негодование, которое я не смел и не должен был высказывать, я был в семинарии исполнен такой печали, подобную которой трудно встретить в 16 лет. Я ни с кем не сближался и ничего не делал без недовольства. Я был настроен против начальства, против родителей, против учреждений и особенно против власти общественных приличий, которым я был вынужден подчиняться. Я провел три года в семинарии святого сульпицы почти ни с кем не разговаривая. Меня считали высокомерным и часто этим попрекали. Мне казалось, что это свидетельствует о таком незнании меня, что я не удостоивал ответом, и тогда находили, что я невыносимо горд. Но, о Боже, я не был ни высокомерным, ни надменным. Я был лишь добрым юношей, чрезвычайно несчастным и внутренне негодующим. «Считают, — говорил я себе часто, — что я ни к чему не пригоден, ни к чему». После нескольких минут придавленности меня оживляло мощное чувство, и я находил, что я пригоден кое для чего и даже для кое-каких добрых и благородных дел. Сколько надежд, тысячу раз отвергнутых, представлялось тогда моему воображению и всегда с притягательностью, которой я не мог объяснить». Библиотека семинарии святого Сульпицы, обогащенная кардиналом Флери, была обширна и хорошо составлена. Я проводил там дни за чтением великих историков, жизнеописаний государственных людей, моралистов, некоторых поэтов. Я проглатывал путешествия, новые земли, опасности, бури, изображения какого-нибудь бедствия, описания стран со следами великих перемен, иногда переворотов, Все это обладало для меня большой привлекательностью. Порой при размышлении над этими большими переменами, этими великими потрясениями, описание которых наполняет произведение современных мореплавателей, мне казалось, что мое положение не столь непоправимо. Хорошая библиотека оказывает поддержку при всяком расположении духа. Страница 97. С этого момента начался третий, притом действительно полезный для меня период воспитания. Так как я был очень одинок, очень молчалив, всегда с глазу на глаз с автором той книги, которую я держал в руках, и так как я мог судить о нем лишь силами собственного рассудка, то почти всегда при расхождении наших взглядов я считал, что прав я. Вследствие этого мои взгляды были действительно моими. Книги меня просветили, но не поработили. Я отнюдь не сужу, хорошо ли это или плохо, но только говорю, каким я был. Такое воспитание, взятое само по себе, должно обладать некоторыми достоинствами. Когда несправедливость, развивая наши способности, не возбуждает в нас чрезмерной горечи, мы становимся более склонны к глубоким мыслям и возвышенным чувствам и не смущаемся жизненных трудностей. Беспокойная и неопределенная надежда, подобная всем страстям молодости, одушевляла мой дух, он никогда не знал покоя. Случай привел меня к встрече, оказавшей влияние на расположение духа, в котором я тогда находился. Я вспоминаю не ней с удовольствием, потому что, по-видимому, ей я обязан тем, что не испытал всех последствий меланхолии, доведенной до крайней степени. Я достиг периода мистических откровений души и возраста страстей, того момента жизни, когда все способности активны и избыточны. Я замечал несколько раз в одном из пределов церкви святого Сульпиция молодую прекрасную особу, простой скромный вид которой мне чрезвычайно нравился. Если человек не развращен, то в 18 лет привлекает именно это. Я стал более аккуратен в посещении церковных служб. Однажды, когда она выходила из церкви, сильный дождь дал мне основание проявить смелость и предложил ей проводить ее до дому, если она живет не слишком далеко. Она согласилась пройти со мной под моим зонтиком. Я проводил ее на улицу Фиру, Феру, где она жила. Она позволила мне подняться к ней и предложила без всякого смущения, как очень добродетельная молодая особа, навещать ее. Вначале я бывал у нее каждые три или четыре дня, затем чаще. Ее родители заставили ее, вопреки ее желаниям, поступить в театр. Я был, вопреки своим желаниям, в семинаре. Эта власть чужого своекорыстия над нею и чужого честолюбия надо мной установила между нами неограниченное доверие. Все огорчения моей жизни, все мое недовольство и ее затруднения заполняли наши разговоры. Впоследствии мне говорили, что ей не хватало ума, хотя в течение двух лет я видел ее почти каждый день, и я этого ни разу не заметил. Страница 98-я. Благодаря ей я стал даже в семинарии более любезен или, во всяком случае, более выносим. Мои руководители должны были кое-что заподозрить о причинах моего интереса к жизни и даже некоторой веселости. Но аббат Кутюрье обучил их искусству смотреть сквозь пальцы. Он научил их никогда не делать упреков молодому семинаристу, предназначенному к занятию видных мест. К должности римского коадъютора, возможно кардинала, может быть министра или прилата, ведущего вакантными бенефициями. Как знать. Наконец наступило время моего выхода из семинарии. Это случилось к моменту коронования Людовика XVI. Смотри за текстовые примечания шестое и седьмое. Родители посылали меня в Реймс для присутствования на нем. Могущество церкви должно было проявиться во всей своей славе. Римский коадьютор должен был исполнять главную роль, если бы возраст кардинала лярош Аймона воспрепятствовал ему, как предполагалось, совершить эту величественную церемонию. Какая блестящая эпоха! Молодой король, щепетильной нравственности, редкой скромности, министры, известные своей просвещенностью и безукоризненной честностью, королева, приветливость которой, прелесть и доброта смягчали строгость добродетелей ее супруга. Все было полно почитания, все было преисполнено любви, все было празднеством. Никогда весна столь блестящая не предшествовала такой бурной осени, такой зловещей зиме. С эпохи царствования Людовика XVI началось мое общение с несколькими дамами, выделявшимися своими достоинствами, дружба которых всегда придавала прелесть моей жизни. Я говорю о герцогине Люинь, о герцогине Фиц джеймс и о виконтессе Лаваль. В это время происходило собрание духовенства. Смотри за текстовое примечание восьмое. Я был назначен его членом от Римской провинции и тщательно наблюдал за тем, как велись дела в этой большой корпорации. Честолюбие облекалось там в разные формы. религия, человечность, патриотизм, философия – все служило для его прикрытия. Когда денежные интересы духовенства подвергались опасности, оно все поднималось на их защиту, но прибегало при этом к разным средствам. Наиболее верующие епископы опасались, чтобы не затронули имуществ, предназначенных для пособия бедным, духовенство, принадлежавшее крупной знать и боялось всяких новшеств, Те, тщеславие которых было не прикрыто, говорили, что духовенство, составляя наиболее просвещенную корпорацию, должно возглавлять все части управления. Но чтобы не обременять государство, оно должно из средств, которыми обогатило его благочестие наших отцов, черпать на расходы по представительству, неизбежному на высоких постах. Страница 99. Таким образом, в своей светской власти духовенство XVIII века не делало никаких уступок духу времени. Когда Машо, министр финансов, захотел обложить имущество духовенства, как прочих подданных государства, то все духовенство в целом отказалось платить. Имущество данной церкви, говорило оно, посвящено Богу. Это посвящение дает им особое предназначение так, что распределять их и управлять ими могут лишь служители церкви. Освобождение церковных имуществ от обложения составляет часть французского государственного права. Вследствие вмешательства в эти денежные пререкания вопросов совести документы этого важного дела приобрели тот оттенок красноречия, который присущ одному лишь духовенству – монтазе, Бритель и Николаи обратили на себя внимание, получили большие посты и пользовались всем тем значением, которое им дала отставка Машо. За этим вопросом, который правительство оставило неразрешенным, последовал другой, касавшийся характера владения духовенства имуществами и грозивший поколебать самое владение. Вопрос заключался в том, подлежит ли духовенство присяге на верность правилам о подтверждении владения переписям, одним словом, несет ли оно феодальные обязанности в отношении короля. В разные стадии этого спора, возникшего в начале XVII века, духовенство добивалось благоприятных решений. Но так как его владение имуществами не опиралось на подлинные грамоты, то нападки возобновились. В 1725 году, после его отказа признать обложение сбором 50 доле правительство настояло на введении в действие принятой ранее декларации, по которой притязание духовенства на полное освобождение от всех феодальных обязанностей признавалось отвергнутым и незаконным. С тех пор всем собраниям духовенству удалось получать под разными предлогами постановления об отсрочках, которые не разрешая вопросы по существу, приостанавливали исполнение закона 1674 года. Страница 99. Некоторые затруднения и задержки в проведении постановления об отсрочке 1775 года побудили духовенство к новым выступлениям. Из архивов были извлечены работы Домбуке, и духовенство утверждало в огромном числе «мемории», одна из которых, как кажется, принадлежала мне, что хотя все изъятия, которыми оно пользовалось, дарованы ему щедростью короля, но основываются они на общем законодательстве королевства, которое одинаково оберегает права всех сословий и собственность всех граждан. Затем, касаясь подробностей этого вопроса, оно утверждало, что не обладало до 1700 года никакой собственностью, кроме десятины и аллодеальных владений или же имуществ, дарованных ему в качестве безусловного дара со стороны короля. Страница сотая. Но так как феодальные обязанности не возлагались ни на десятину, ни на аладеальные или дарованные церкви имущества, то из этого заключали, что имущество духовенства должны быть изъяты из всех феодальных обязательств. Я не знаю, как обходились при этом трудности, создаваемые существованием духовных перств. Архиепископы Нарбонский, Эский и Бордовский и епископ Неверский обнаружили во время этого спора много таланта. Но разъяснения, затребованные у счетной палаты постановлением Королевского совета и данные сен Чуть было не вызвали решение прямо обратное притязаниям духовенства, когда вопрос о генеральных штатах захватил все партии. Смотри за текстовые примечания 9, 10, 11. Философские идеи, проникшие, как я уже указывал, в партию «Тщеславного духовенства, побудили нескольких епископов, пользовавшихся большим авторитетом, требовать у Королевского Совета постановление, вынесенного затем в 1766 году, на основании которого король создал комиссию для преобразования некоторых монашеских орденов. Реформа, хотя бы частичная, но проводимая в согласии с идеями эпохи, обязательно должна была привести к общему наступлению на эти знаменитые корпорации. Как только удалось бы рассеять их ученное полчение, стало бы легче подступить к зданию церкви, которая, лишившись всего, что составляло ее душу и силу, не могла бы долго защищаться, сохраняя лишь одни внешние религиозные обряды. Во главе этой комиссии стоял в 1775 году архиепископ Тулуский Бриен, искавший опоры в новых идеях. Монашеские ордены Святого Креста, Великой Горы. Комальдольцев, Сервитов и Целестинцев были уничтожены. Такой же судьбе подвергся орден Святого Руфа. В донесениях членов комиссии, вызвавших это уничтожение орденов, и в постановлениях, которые его утверждали, говорилось с сожалением об этой крайней мере, но ее считали тогда необходимой для укрепления повиновения в церкви и для предупреждения падения нравов и в тех орденах, на сохранение которых еще можно было надеяться. Я весьма далек от мысли, что епископы, выдвинувшие проект такой постоянной комиссии, понимали всю опасность, которую она могла представить для духовенства. Они, конечно, думали, что будут властно управлять ее мероприятиями и остановить их проведение. Но в религиозных вопросах уже не было возврата. Каждый день появлялся новый памфлет, то о злоупотреблениях в одном ордене, то о бесполезности другого, и я не помню, чтобы на протяжении 20 лет предшествовавших французской революции хоть одно талантливое перо защитило монашеские ордена. Даже историки не смели больше утверждать, что именно эти учреждения придали великой европейской цивилизации тот особый характер, который составляет ее величайшее отличие от всех других. Страница 101. Мне часто приходило на ум, что безбрачие священников воспрепятствовало установлению кастового духа в Европе. Ведь достаточно заглянуть в историю, чтобы заметить, что именно этот дух стремился остановить успехи цивилизации. Бональд мог бы почерпнуть здесь материал для рассуждения вполне согласного с его собственными взглядами. Эпоха, к которой я подхожу, отличалась тем, что все желали выдвинуться талантами, проявленными вне своей основной профессии. При учреждении провинциальных собраний общественное внимание могло быть привлечено личностью тех, кто должен был председательствовать в них. Смотри за текстовое примечание 12. -е. Никер, который всегда боялся упреков за свой кальвинизм, думала безопасить себя от этого привлечением к делам управления епископов, обладавших некоторым талантом. Таким образом, по истечении нескольких лет во главе местного управления всех провинций оказались наиболее выдающиеся из их епископов. Неудивительно ли, что духовенство, которому принадлежало, с одной стороны, несколько очень благочестивых людей, с другой – очень хорошие администраторы – И, наконец, светские люди, которые, подобно архиепископу норбовскому ставили себе в заслугу пренебрежение требуемыми их званием, внешними формами, ради сохранения обычных для дворянина условий жизни, неудивительно ли, говорю я, что духовенство, состоявшее из столь разнородных элементов, все же сохраняло единый дух? Примечание Толерана. Дилон. Архиепископ Нарбонский имел поместье близ Суасона, где он проводил шесть месяцев в году на охоте. Это поместье называлось Высокий фонтан. Конец примечания Толерана. Но, тем не менее, это подтверждается одним обстоятельством, которое я едва ли признал бы достоверным, если бы не был его свидетелем. Через несколько дней после созыва Генеральных Штатов Я был с важнейшими представителями духовенства в Версале на совещании у кардинала рош -Фуко. Архиепископ Арльский Дюло серьезно предложил воспользоваться столь благоприятным случаем, это были его слова, чтобы заставить народ заплатить долги духовенства. Это предложение, как и предложение Тимина, склонившего духовенство просить созыва генеральных штатов, не встретило никаких возражений. архиепископу Арльскому, осведомленности которого очень доверяли, поручили выбрать момент, подходящий для внесения этого предложения в Генеральные Штаты. Потребовались несколько месяцев, и все происшедшее за этот период, чтобы Буажелену, архиепископу Эскому, со всем его здравомыслием, Удалось убедить духовенство не только отказаться от этого нелепого предложения, но и пойти на значительные жертвы для покрытия того знаменитого дефицита, который служил предлогом для всех выступлений этого года. Правда, было уже слишком поздно, предлог был забыт, да нем не было и нужды, с тех пор, как генеральные штаты превратились в национальное собрание. Страница 102. «Я сам...» Замечаю, что, говоря о духовенстве, я не придерживаюсь последовательности событий, но к этому я оказываюсь вынужденным. Изложение вопроса по годам делает его нередко неясным и всегда неинтересным. Я предпочитаю ради ясности изображать в совокупности все то, что естественно относится к обсуждаемому предмету. Кроме того, это гораздо удобнее, когда не претендуешь написать большой труд, то можно освободить себя от лишних стеснений. Кардинал Ларош Аймон, назначивший меня промотором собрания 1775 года, дал мне случай выдвинуться и с этого момента, мне предназначили должность генерального агента духовенства. Когда собрание 1775 года было закрыто, я вступил в Сорбону. Смотри за текстовые примечания с 13 по 15. Я провел там два года занятий отнюдь не теологии, так как у молодого бакалавра развлечения отнимали очень много времени. Честолюбивые мечты также требуют некоторого времени, а воспоминания о кардинале Ришелье, прекрасный мавзолей которого находится в церкви Сорбоны, отнюдь не обескураживали меня в этом отношении. Я знал тогда честолюбие только в его лучшем проявлении, желал преуспеть лишь в том, к чему, как мне представлялось, я был способен. Пять лет, проведенные в семинарии в недовольстве, молчании, чтении и казавшиеся мне такими долгими и печальными, оказались теперь не вполне потерянными. Тяжелая молодость имеет свои преимущества, полезно быть погруженным в воду стикса, и по множеству причин я не жалею об этом периоде испытаний. По выходе из Сарбона я мог наконец сам свободно и без постороннего вмешательства распорядиться собой. Я поселился в Бельшасе в небольшом и удобном доме. Первая моя забота свелась к устройству библиотеки, ставшей впоследствии очень ценной по выбору книг, по редкости издания и красоте переплетов. Я стремился установить связи с людьми, замечательными по своей прошлой жизни, по своим трудам, честолюбию или будущности, которую предвещали им их рождения, связи и таланты. Вращаясь по собственному побуждению в обширном кругу, в котором по-разному блистало столько выдающихся людей, Я испытывал тщеславное удовлетворение от сознания, что обязан всем лишь самому себе. Я даже испытал весьма приятный момент, когда был назначен королем в римское аббатство Сен-Дени и мог употребить первые свои доходы на возмещение колледжу Горкура стоимости пансиона, который еще не был целиком оплачен, и расквитаться с Ланглуа за его заботы обо мне в детстве. Страница 103-я. В семинарии Сарбонна разлучили меня Шуазель-Гуфи. Из всех молодых людей, вместе с которыми я воспитывался, я попытался прежде всего разыскать его. С тех пор, как я его не видел, он женился и имел уже детей. Его успели заметить в свете благодаря совершенному им трудному интересному путешествию, положившему начало его известности и повторение которого завершило затем его карьеру. В повествование моей жизни мне придется столько раз говорить о Шуазеле, что я должен доставить себе удовольствие и познакомить с ним читателя. Шуазель наделен от природы воображением и способностями, он образован, хорошо говорит и рассказывает, его речь проста и вместе с тем образна. Если бы он в молодости меньше любовался красивыми фразами Бюфона, то мог бы стать выдающимся писателем. Некоторые находят, что он слишком жестикулирует, и я с этим согласен, но когда он говорит это, помогает ему. Как все сильно жестикулирующие люди, он слушает самого себя и слегка повторяется. В старости он будет тягостен, ухаживающим за ним, так как люди средней одаренности сохраняют к этому периоду жизни одни лишь внешние формы. Только духотворенность может сделать старость привлекательной, потому что она позволяет опытности находить всюду новизну и совершать открытия. У Шуазеля благородный, добрый, доверчивый и искренний характер. Он любвеобилен, покладист и незлопамятен. Он прекрасный отец и муж, хотя и не навещает ни жены, ни детей. У него есть друзья, он любит их, желает им счастья, готов оказать им услугу, но легко обходится без встреч с ними. Общественные дела запомнили только малую часть его жизни – но он создал себе занятия, которые его удовлетворяют. Прекрасный вкус и знание искусств ставят его в ряд с наиболее полезными и выдающимися любителями. Шуазели я любил больше всех, хотя в свете часто соединяли имена Шуазеля, графа Нарбона и аббата Ампирегора, но наши отношения с графом Нарбоном были не такие дружеские, как с ним. Смотри за текстовое примечание 16 -е. У графа Нарбона ум такого рода, который стремится произвести лишь внешние впечатления. Он может быть блестящ или совершенно ничтожен, исчерпывая себя в одной записке или остроте. Его вежливость лишена оттенков, его веселость часто оскорбительна для хорошего вкуса, а его характер не внушает того доверия, которого требуют близкие отношения. С ним можно было скорее развлекаться, чем хорошо себя чувствовать. Особое изящество, которое он, как никто другой, умел вкладывать в товарищеские отношения, создало ему большой успех, особенно среди людей остроумных и несколько вульгарных. Но он меньше нравился людям, которые ценили то, что во времена нашей молодости называлось хорошим тоном. Страница 104. Когда назывались лица, присутствовавшие на ужине у супруги маршала Люксембургского, среди которых был и он, то до него... перечислялось двадцать других имен зато у юли его называли первым